Письмо 33. Переход лайонела Я остался без моего маленького Лайонелла. Он пошел. Не хотелось бы говорить «дорогой всякой плоти», вернее, будет сказать, «дорогой всех духов», которые рано или поздно совершают свой возвратный путь на землю. Я узнал от учителя, что тяга к земле моего мальчика будет скоро удовлетворена, что он будет направлен в семью, где его исключительные творческие способности найдут благоприятную почву. Я узнал, что нужная связь взаимной любви была уже завязана между Лайонеллом и его будущей матерью, а его будущий отец-инженер окажет ему с раннего детства ту помощь, которая поможет развить заложенные в нем способности». Мне было разрешено сообщить это Лайонеллу. Нашел я его в нашем любимом убежище в хижине на берегу ручья у подножия лесистого холма, о которой я упоминал в одном из моих писем. Он пребывал в глубокой задумчивости. Я подождал, пока мальчик откроет глаза и не посмотрит на меня. Когда я сообщил ему о скорой перемене, ожидающей его, он пришел в такой восторг, который очень ясно напомнил мне что я все еще человек. Мне вдруг стало грустно мне обидно, что мой мальчик, которого я так полюбил, хочет уйти от меня по доброй воле. Но так как воля действительно свободна, я не стал делать никаких усилий, чтобы удержать его. Все еще юный по возрасту он не успел вырасти в этом мире с тех пор, как явился сюда ребенком. В мыслях своих он был не менее зрелым, чем я. «Подумайте только», — радостно заговорил Лайонелл, Когда вы вернетесь, я буду старше вас. И как хорошо, что мой будущий отец может научить меня. Но когда я вырасту, я сам изобрету множество вещей, неведомых для него. Вы помните то изобретение, что я создал в мире первообразов? Когда я вернусь на землю, я осуществлю его. Вы ведь помните, как это изобретение двигалось с помощью электричества из моих пальцев? «А если кто-нибудь другой изобретет то же самое раньше тебя?» – спросил я. Хочешь, я наложу зарок на твое изобретение, чтобы никто, кроме тебя, не смог воспользоваться им? А вы можете это сделать? Думаю, что могу. В таком случае отправимся сейчас же туда и сделаем это немедленно. Я ведь очень скоро могу покинуть этот мир. Мне показалось очень забавной эта поспешность Лайонелла. Мы направились в мир первообразов, и я провел запретный круг вокруг его изобретения» зарок, который, надеюсь, будет охранять первообраз, пока Лайонелл не предъявит на него свои права. Что такое вдохновение? Что есть гений и его изобретение? Люди на земле мало понимают значение этих слов. Возможно, что знаменитая поэма была пропета нашим любимым поэтам до его рождения. Возможно, что великое изобретение – пребывала в мире первообразов, защищенная запретным кругом, пока его творец вырастал на земле до возмужалого возраста, до возможности предъявить право на свое собственное духовное творчество. Возможно, если двое изобретают одно и то же одновременно, то один из них присвоил себе идею другого – которую этот другой оставил за собой, возвращаясь в земной мир, а может быть и так, что оба заимствовали в невидимом мире создание третьего человека, все еще ожидающего рождения на земле. Когда я в следующий раз увидел учителя, я спросил его, может ли душа Лайонелла возвращаться в наш мир до своего земного рождения. Если бы это была душа адепта, Это было бы возможно, – последовал ответ, – но для обычной души, даже высоко развитой, это невозможно. Но ведь живущие на земле люди переходят сюда во сне? Да, но когда душа не сходит в материю, готовясь к новому рождению, она вступает в то, что вы называете потенциальностью, и все ее силы нужны для великого усилия, чтобы сформировать новое тело и приспособить его – После рождения, когда глаза уже раскрылись и легкие расширились для принятия воздуха, задача уже становится легче, и возможно, что тогда не вполне израсходованная энергия сможет перекинуть мост через разделяющую оба мира пропасть. «Но», – продолжал он, – «женщины, готовящиеся стать матерями нередко, смутно чувствуют, какой душе они дадут приют». Если они даже и не сознают всего значения того чуда, которое совершается через них, у них бывают странные сны и видения, которые можно назвать прозрением в прошлое воплощение нерожденного ребенка. Они видят неведомые страны, в которых зарождающееся в них существо жило в прошлом. Они испытывают желания, в которых сами не могут отдать себе отчета отраженное желание, которое суть не более, чем скрытое влечение нерожденного. Они испытывают непонятные страхи, но это не более, чем отголоски его прежних страхов и испугов. Мать, которая питает действительно великую душу, может в течение этого периода созидания сама вырасти в такой мере, которая намного превышает ее собственная нормальная возможность» тогда как мать нерожденного преступника испытывает нередко такие странные извращения, которые совсем не соответствуют обыкновенному настроению ее души. Если бы женщины были достаточно сознательны и осведомлены, они могли бы по своим ощущениям и мыслям судить о том, какого рода души готовятся стать их детьми. Зная это, они могли бы подготовить себя для соответствующего воспитания своих детей. Требуется больше знаний – как тут, так и везде. Таким образом, и на примере перехода Лайонелла я научился кое-чему, как ежедневно учусь благодаря моему новому опыту.